Глава двадцать третья Заместитель главы безопасности Рона шел, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь о музыкальных инструментах в Черном замке. Лучше бы принцесса попросила булочек. Он хотя бы знает, где их взять. Еще беспокоила мысль о том, что его Рапи скоро вернется в Академию. Его признание в любви, ее удивительный танец, яркие птицы шелковых покрывал — Нежный перезвон браслетов и длинные сладкие ночи. Волосы цвета коры алой яблони, ароматы югуб, низкий бархатный смех, сердито вздвинутые брови и морщинки над переносицей. А какие она делала успехи в учёбе! Сколько удивительного и интересного он узнала за загадочной магией Рапи. Они мечтали побывать на её родине, мечтали о путешествиях о долгой и счастливой жизни, о детях и собственном уютном доме где-нибудь на побережье. Она окончит академию, он сделает ей предложение. Бир, что? Что с тобой? Иди ко мне. Когда они наконец оторвались друг от друга, пришлось рассказать последние новости. Девочки нашли убийцу и скоро она вернётся в академию. А он не знает, как будет жить без неё. Принцесса Ярбарат казалась от булочек и просит принести ей синеискую литару, а он понятия не имеет, где её взять в чёрном замке. Я всё равно должна была бы вернуться, так или иначе. Тогда я делаю тебе предложение. Рина улыбнулась. Успеешь? А литара сейчас? Девушка вскинула руки, закрыла глаза, зазвенели браслеты. Здесь есть инструмент, очень старый артефакт, не из этого мира. Линь говорит, она нас отведёт, и мы должны отдать её Джен. Линь когда-то жила в том мире. Линь. Линь, очень старый браслет. Шарль подарила мне его, когда когда мы сбежали. Этот древний артефакт рода Ригерра, один из тех, что указывает на принадлежность к роду. Такой нельзя ни продать, ни подарить, только передать по наследству. Отдав его мне, Шарль Рина запнулась, закрыла лицо руками, всхлипнула. Бьер привычно обнял любимую за плечи и привлёк к себе. Он уже привык к тому, что все разговоры о Шарль Ригерра заканчивались одинаково слезами. и самобичеванием. На этот раз Рина успокоилась быстро. Решительно сняла браслет с руки и сказала: "Пошли". "Куда?" "Я покажу". И они пошли по полутёмным коридорам, пока Рапи не остановилась. "Ты действительно делаешь мне предложение?" неожиданно спросила девушка. "Конечно", Бер улыбнулся, взял её за руку, но она отстранилась. Тогда Когда я расскажу тебе, но это тайна. Браслеты души, души людей, предков, иногда животных, а порой и вовсе существ иных миров. Смотри. Рапи бросила браслет на пол, от украшения отделился шарик яркого слепящего глаза света. Берс слышал всё тот же мелодичный перезвон, будто тысячи хрустальных колокольчиков. И вдруг понял, что браслеты рапи звенят не от того, что касаются друг друга, скользя по тонким запястьям их владелицы, а не звенят сами по себе. Только сейчас Мак понял, что всё это время пыталась сказать ему Рина, когда он слышал от девушки о том, что браслеты говорят, и это их язык. Она говорила не иносказательно, это это так и есть, и это удивительно. Шарик тем временем летел по замку, не переставая петь свою песенку. Постепенно Бер начал понимать, куда ведёт их линь. Они шли к самой дальней, закрытой башне. Риск как-то обмолвился, что там свален всякий хлам, и надо бы найти время позвать артефакторов из академии, мол, может, найдут что полезное, да облагородить помещение. Рина вздохнул Бер, когда они подошли к запертой двери. У меня нет ключей, и я даже не знаю, у кого они могут быть. И тут произошло нечто действительно необъяснимое. Они услышали музыку, очень красивую. Насколько мог судить охранник, так действительно звучится наискя летара либо похожий на неё инструмент. Дверь башни легко и бесшумно открылась, стоило ей подлететь чуть ближе. При этом старый ржавый замок, весьма внушительных размеров и наверняка обвешанный магическими защитами разных уровней, остался на месте. Сердце мага стучало. Он очень любил чудеса, старался в них верить, но по сути был прагматиком, и вот теперь его мир рушился. И это почему-то наполняло юношу невероятным счастьем, ярким, как шарик, вылетевший из браслета. Среди старых кресел, поломанных стульев, пыльных книг, сундуков и прочего хлама прав был Рис. Они увидели то, что искали. Лучик линь коснулся струн, и музыка стихла. Сердце Риса сжалось, когда он подошёл к камере. Шарль Как же она, наверное, дрожит от ужаса, бедняжка. Его маленькая герцогиня, его девочка. Студентки не было видно из-за полупрозрачного тумана, в сгустках которого то там, то тут вспыхивали искры слепящего света. Что нашло на призраков? Они никогда так себя не вели. Звон браслетов. Шарль! Рис раскинул руки, и вихрь разогнал призраков прочь. Рапи сидела у дальней стены, скрестив ноги и руки. Девушка сердито посмотрела на мага, затем поднялась и, качая головой, стала собирать разбросанные по камере браслеты. Шарль, Шарль, любимая, Шарль, прости меня. Прости. Я никогда больше не допущу, чтобы ты чего-то боялась. Я А с чего вы взяли, магистр Рейс, что я чего-то боюсь? Шарль, любимая. — Пожалуйста, давай не будем ссориться. Я сейчас же распоряжусь, чтобы тебя выпустили. — Дик, я не собираюсь ссориться. И не надо меня никуда выпускать. Скажи лучше, зачем ты всех выгнал? Они так мило болтали. И вообще, нам было весело и интересно. Я столько узнала об истории замка, а ты... Ты все испортил. И вообще, что ты здесь делаешь? Мое наказание до утра. Иди спать. — Кто мило болтал? С кем? — С кем? Ты уверен, что женишься на мне? Конечно, Шарль, послушай. Нет, это ты послушай. Я тебе расскажу, но только это тайна. Браслеты душ наших предков, но есть и более древние артефакты, хранящие души давно исчезнувших с рапире существ или жителей иных миров. С призраками им разговаривать намного легче, чем с живущими на земле. Им скучно, понимаешь? А тут нашлось, с кем поболтать. И я вообще не понимаю, что такого страшного в призраках Академии. «То есть ты хочешь сказать, что тут у бестелесных вечеринка, а я пришел и все испортил?» «Ну и не злись, пожалуйста. Сам же говорил, давай не будем ссориться. Когда ты злишься, мне действительно страшно, Дик. А призраков я не боюсь». «Хорошо, я уйду. Вот плед и еда. Поешь хотя бы?» «Нет». «Что?» «Я наказана». И буду сидеть тут как положено, как Ива и Дженни. Де да Корри притащил твоей Иве половину студенческой столовой. Он голову мне фляжкой с ромом разбил. У Ивы есть и выпить, и закусить, так что Так что ничего у нас с тобой, брат, не выйдет. На плечу Рису опустилась рука магистра Дар Альбертона. Но они ничего не возьмут, потому что Дженни там холодная и голодная, потому что они наказаны, а дисциплина для них превыше всего. И Корвин сделал внушительный глоток из серебряной фляжки. «А, ясно. То есть, как бегать за убийцами, так правила можно нарушать. А как взять плед и горячую еду в холодный карцер, так это не ней. Ай-яй-яй, как можно?» Рис выхватил фляжку из рук куратора и тоже сделал глоток. «Рис, что ты здесь делаешь? Почему ты не в замке? Там, там же...» «Моя дочь, да разразятся над тобой стихии!» Аллан Ярбера гневно сверкал очами в полутьме мрачного подземелья, прижимая к себе плед и до боли знакомые магистрам пакеты с едой. Магистр Албертон и магистр Рис хохотали до тех пор, пока тьма не вышла из-под плаща главы гильдии боевиков и не напугала их до полусмерти. На студенток, которых пришлось выпустить, потому что в противном случае эти двое не хотели идти к его единственной дочери, тьма не произвела ровным счетом никакого впечатления. «Ну и студенты пошли, доложу я вам».